Положительная энергия испускаемого излучения должна уравновешиваться потоком частиц с отрицательной энергией, направленным в черную дыру. Согласно уравнению Эйнштейна, E равняется mc квадрат, где E – энергия m масса оси скорость света. Энергия прямо пропорциональна массе, а поэтому поток отрицательной энергии, входящей в черную дыру, уменьшает ее массу. Когда черная дыра теряет массу, площадь ее горизонта событий уменьшается, но это уменьшение энтропии черной дыры с лихвой возмещается энтропией испущенного излучения, так что второй закон термодинамики никогда не нарушается. Кроме того, чем меньше масса черной дыры, тем выше ее температура. Поэтому, когда черная дыра теряет массу, ее температура и скорость излучения возрастают. И следовательно, потеря массы идет еще быстрее. Пока еще не совсем ясно, что происходит, когда масса черной дыры в конце концов становится чрезвычайно малой, но наиболее логичным представляется, что черная дыра полностью исчезает в гигантской последней вспышке излучения, эквивалентной взрыву миллионов водородных бомб. Температура черной дыры с массой, равной нескольким массам Солнца, должна быть равна всего одной 10-миллионные градуса выше абсолютного нуля. Это гораздо меньше, чем температура микроволнового излучения, заполняющего Вселенную, около 2,7 выше абсолютного нуля. Следовательно, чёрные дыры должны излучать даже меньше, чем поглощать. Если Вселенной суждено вечно расширяться, то температура микроволнового излучения в конце концов упадёт ниже температуры такой чёрной дыры, и чёрная дыра начнёт терять массу. Но и тогда её температура будет настолько низкой, что она полностью испарится лишь через миллион и так далее единица с шестью десятью шестью, нулями лет. Это значительно превышает возраст Вселенной, который равен всего 10 или 20 тысячам миллионов лет, единица или двойка с десятью нулями. Но, как говорилось в главе 6, могли существовать Первичные черные дыры с гораздо меньшей массой, образовавшиеся в результате коллапса нерегулярности на очень ранних стадиях развития Вселенной. Такие черные дыры должны иметь гораздо более высокую температуру и испускать излучение с гораздо большей температурой интенсивностью. Время жизни первичной черной дыры с начальной массой – тысячи миллионов тонн – должно быть примерно равно возрасту Вселенной. Первичные черные дыры с меньшими начальными массами должны были бы уже полностью испариться, а те, у которых начальные массы чуть-чуть больше, должны продолжать испускать рентгеновское и гамма-излучение». Эти виды излучения аналогичны световым волнам, но имеют гораздо меньшую длину волны. К подобным дырам едва ли подходит название «черные». На самом деле они раскалены до бела и излучают энергию с мощностью около 10 000 мегаватт. Одна такая черная дыра могла бы обеспечить работу 10 крупных электростанций, если бы только мы умели использовать ее энергию. А это довольно трудно. Наша черная дыра имела бы массу, равную массе горы, сжатую примерно до одной миллион-миллионной единицы, делённые на миллион миллионов, сантиметра, то есть до размеров атомного ядра. Если бы одна из таких чёрных дыр оказалась на поверхности Земли, то мы никак не могли бы предотвратить её падение сквозь пол к центру Земли. Она колебалась бы взад-вперёд вдоль земной оси до тех пор, пока в конце концов не остановилась бы в центре. Следовательно, единственное место для этой черной дыры, где излучаемую ею энергию можно было бы использовать, это орбита вокруг Земли, а единственный способ привлечь черную дыру на эту орбиту – буксировать перед ней огромную массу, как морковку перед самым носом осла. Такое предложение выглядит не слишком реальным, по крайней мере, в ближайшем будущем. Но даже если мы не сможем использовать излучение этих первичных черных дыр то велика ли возможность их увидеть? Можно было бы искать гамма-излучения, которое черные дыры испускают на протяжении большей части своей жизни. Несмотря на то, что черные дыры в основном находятся далеко и поэтому дают очень слабое излучение, суммарное излучение всех черных дыр могло бы поддаваться регистрации. Мы действительно наблюдаем фон такого гамма-излучения, На рисунке показано, как интенсивности наблюдаемых гамма-лучей различаются при разных частотах. Частота – это число волн в секунду. Но источником этого фона могли быть, а может быть и были, не первичные черные дыры, а какие-нибудь другие процессы. На рисунке пунктиром представлена вычисленная зависимость интенсивности от частоты гамма-излучения, испускаемого первичными черными дырами, при плотности 300 черных дыр на кубический световой год – На основании графика можно сделать вывод, что измерение фона гамма-излучения не дает никакой положительной информации о существовании первичных черных дыр, но указывает на то, что во Вселенной не может быть среднем больше 300 черных дыр в каждом кубическом световом году. Этот предел означает, что первичные дыры могли бы составлять максимум 1 миллионную всего вещества во Вселенной. При таком скудном количестве черных дыр могло бы показаться неправдоподобным, чтобы какая-нибудь из них оказалась очень близко от нас, и ее можно было бы наблюдать как некий отдельный источник гамма-излучения. Но поскольку под действием гравитации первичные черные дыры должны притягиваться к любому веществу, их должно быть гораздо больше внутри и вокруг галактик.